Уже наступил полдень. В этот день у меня была двойная смена в Беннигансе. Время уже близилось к закрытию, когда бармен сказал, что мне звонят. Это было странно. Менеджер мне устраивал за это нахлобучку. В общем, звонила Маура. Я чувствую, как телефон вибрирует в моем кармане. Игнорирую его. Что она сказала? Я заволновалась, потому что она ведь никогда не звонила мне на работу. Я побежала к телефону и говорю, «У тебя все в порядке, детка?» Она мне, «Ма». Я уезжаю на некоторое время. Если кто будет спрашивать, я слишком расстроена тем, что случилось, и хочу поступить в другую школу. А потом она мне говорит, «Ничего не говори полиции». Лин делает глубокий вдох. И знаете, что я ей сказала? Что? Печальная улыбка возвращается на ее лицо. Я спросила Мауру, не напилась ли она. Это первое, что я спрашиваю у дочери, которая звонит и просит меня о помощи. Я говорю, ты чего, выпила? И что она? Ничего. Повесила трубку. Я не уверена, слышала ли она меня. Я даже не знала, что Маура имела в виду, когда сказала, что расстроена случившимся. Понимаете, Наб, я была совершенно не в теме. Я не знала о вашем брате и о девушке Стайлсов. Пришлось вернуться к работе. Я же была официанткой. Меня уже за двумя столиками ждали. И я принимала заказ за столиком против бара. Вы знаете, у них телевизоры работают. Я киваю. Обычно там сплошной спорт. Но кто-то переключил на новости. И вот тогда я увидела... Она мотает головой. Боже, какой ужас! Имен не называли. Так что я даже не знала, что это ваш брат и вообще... Просто двух школьников из Вест-Бриджа сбил поезд. И тут звонок Мауры стал для меня чуть понятнее. Я сообразила, что она расстроена этим. Захотела уехать на несколько дней, чтобы пережить случившееся. Я не знала, что мне делать. Но я за жизнь научилась кое-чему. Во-первых, не реагировать слишком быстро. Я не самая умная из женщин. Иногда, если перед тобой выбор, поехать дорогой А или дорогой Б, ты должна постоять на месте, пока не сориентируешься. Поэтому я спокойно закончила смену. Как я сказала, все это представлялось мне разумным. Кроме разве что запрета говорить с копами. Это меня беспокоило. Но я была слишком занята на работе, чтобы думать об этом. Но потом моя смена закончилась, я пошла к машине. Должна была встретиться с одним парнем. Мы познакомились недавно, но я собиралась порвать с ним. Хотела другого. Вернуться домой и переждать все это. И вот я отправилась на парковку. К тому времени она была почти пуста. И там меня ждали эти мужчины. Лин отворачивается и моргает. — Мужчины? — повторяю я. Четверо. Вы имеете в виду копы? Они назвались копами, показали мне значки. И что им было нужно? Они хотели знать, где Маура. Я пытаюсь представить это. Бениганс закрылся много лет назад. Его заменил другой сетевой ресторан Макарони Грил, но парковку я знаю. «И что вы им сказали?» «Сказала, что не знаю». «Дальше». Они были очень вежливы. У главного того, кто говорил, была бледная кожа и сиплый голос. У меня от него мороз по коже пробрал. Ногти слишком длинные. Мне он не понравился. Главный сказал, что Маури ничего не грозит. И если она появится сейчас, все будет в порядке. Он был очень настойчив». Но вы не знали, так ли это? Не знала. И что потом? Потом я вижу, как слезы наполняют ее глаза. Она поднимает руку, хватается за горло. Даже не знаю, как об этом рассказать. Ну-ну. Я протягиваю ладонь, прикасаюсь к ней. Что-то в комнате изменилось. В воздухе словно затрещали электрические разряды. «Что же случилось потом, миссис Уэллс?» «Что случилось потом?» Она замолкает, пожимает плечами. «Это уже неделю спустя. Я молчу, потом роняю, не понимаю. И я тоже. Следующее, что я помню, стук в заднюю дверь ночью. Открываю глаза, я лежу в своей кровати. Выглядывая в окно, посмотреть, кто там. Лин бросает на меня взгляд. Это были вы, Нап. Конечно, я это прекрасно помню. Помню, как пришел к их дому и колотил в заднюю дверь, искал Мауру, которую не видел и не слышал после смерти брата. Не считая сообщения о том, что известие о моем брате слишком тяжело для нее, и она уезжает. И что между нами все кончено. — Я не стала открывать дверь, — говорит она. — Я знаю. — Прошу прощения. — Я отмахиваюсь. — Вы сказали что-то про неделю спустя. — Ну да. — Понимаете, я думала, что это следующее утро, но прошла целая неделя. Я не знала, что делать. Пыталась воссоздать в памяти случившееся, Вероятнее всего, я допилась до того, что на неделю вырубилась. Решила, что человек с сиплым голосом поблагодарил меня за то, что я уделила им время, попросил связаться с ним, если я что-нибудь узнаю о Мауре, и уехал. Потом я села в машину и ушла в запой. Она наклонила голову. — Это похоже на вероятное объяснение НАП? Кажется, в кабинете похолодало на десять градусов. Но не думаю, что так оно и было. «А что, по-вашему, было?» — спрашиваю я. Я думаю, бледный человек с теплым голосом что-то со мной сделал. Я слышу собственное дыхание, словно морскую раковину приложил к уху. «Что, например?» «Думаю, они меня увезли куда-то» и снова спрашивали о Мауре. «Когда я проснулась, у меня были такие воспоминания, плохие воспоминания, но они исчезли как сон. У вас так случалось? Просыпаешься, помнишь кошмарный сон, думаешь, что он навсегда останется в памяти, а потом все эти образы куда-то исчезают».